Майкл Суэнвик. Год трех монархов. Перевод Ольги Усовой. Колдун Ксингул в жабе день месяца огненной лошади. В год трех монархов король некромант Ксингул готовился завоевать мир. Одетый в мантию из черной, как ночь материи, с красной, сияющей на свету, как адское пламя окантовкой, Ксингул стоял на балконе своего дворца на краю парящего города Элисии и осматривал свою армию, расположившуюся на равнине. Эскадроны драконов, выжигающих огнем города, если те не поддаются ему, ряды адских псов, удерживаемых своими демонами-дрессировщиками на коротких поводках. Неутомимые бронзовые лошади, впряженные военные колесницы. Боевые мамонты с остальными бивнями. Неисчислимый легион смертников, выстроенных в бесконечные шеренги. Он был доволен. За его плечами стояло единственное на земле существо, которому он безоговорочно доверял. Его телохранитель — Мечник Кангор. Когда Кангор впервые пришел из варварских пустошей, Ксингул увидел потенциал в худосочном юноше с лицом убийцы. Он кормил и приручал мальчишку, как голодного волка, и тот вырос высоким, сильным и преданным. Труд Ксингула принес свои плоды. Трижды Кангор спасал ему жизнь. В благодарность к Сингул осыпал телохранителя богатством, влиятельностью, роскошью и куртизанками. К трем первым он был равнодушен. Последнее ему явно нравилось, но не более, чем самая дешевая проститутка в низкосортных тавернах, куда он любил ходить в свободное время. Казалось, что кроме служения своему господину, ему ничего не было нужно». Поэтому, когда Ксингул, перегнувшись через перила балкона, наслаждался разрушительной силой своей армии, он совершенно не думал о человеке, стоявшем за его спиной и тихо вынимающем кинжал из ножен. Кангур нанес удар. Ксингул повернулся, схвативший за бок, с выражением недоумения и боли на лице. Перед тем, как упасть на мраморный пол балкона, он смог произнести только одно слово — Почему? Мрачно улыбаясь, варвар наклонился, снял алмазную корону Элисии из головы Ксингула и водрузил ее на свою. Потому что до сегодняшнего дня у тебя не было ничего из того, чего я действительно хотел, сказал король Кангар, умирающему колдуну. Золото и власти ничего не значат для меня, но эта армия, эта война, то, что мне нужно. «Мечник Кангор. Хорошо быть королем, но особенно хорошо быть королем парящей лисии с самой многочисленной армией, когда-либо собранной под единым командованием. Кангор, формальный мечник, а теперь король, улыбался, возвышаясь над всем этим». Его не волновало, что он получил эту должность измены и предательством единственного во всем мире человека, который ему безоговорочно доверял и действительно любил его как брата. За один шаг он поднялся с телохранителя до монарха. Этот день начинался отлично. Перед ним была «эра войны», готовая начаться после одного единственного слова. Сначала, тем не менее, предстояли кое-какие хлопоты. «Сэр», — обратился к нему казначей, — «ваши генералы прибыли, как вы велели». «Хорошо». Могущественный и уверенный в своих силах, Кангар вошел в тронный зал полный слуг, что радовало его, потому что ему нужно было много свидетелей. Он обратился к своим генералам. «Кто здесь остается верен прежнему королю?» Генералы тревожно переглянулись. Только генерал Абатраксос выступил вперед. Кангор сорвал свою мантию и бросил ее на трон Феникса. Аккуратно он положил на нее алмазную корону. Затем повернулся к Абатраксосу. «Тогда побори меня, и пусть корона достанется выжившему». Абатраксос был сильным мужчиной, о его боевых качествах ходили легенды. Тем не менее, Кангору понадобилось менее десяти минут, чтобы заколоть его, и, скрутив голову, сломать шею врага. Надев мантию и усевшись на троне феникса, новый король позвал своих писарей и диктовал им имена, список за списком. Капитан, который был повешен, чтобы занять место генерала Абатраксоса. Дворяне, которые должны были немедленно отправиться на виселицы как предатели». Придворные чиновники, которых нужно было повысить или понизить в должности, или изгнать в соответствии с их заслугами. Советники, которые должны были быть ослеплены, лишены имущества и выброшены на улицы попрошайничать. Он распланировал свое царствование на долгое-долгое время. Когда он закончил, то повернулся к Менцию, главному писарю, и спросил. «Я ничего не упустил». «Только одно, сэр», — ответил писарь. «Кто будет вашим телохранителем?» Король Кангар замер. Затем медленно его глаза начали двигаться от человека к человеку. От обиженных и сверхсильных генералов до высокопоставленных и завистливых дворян, до придворных, которые безропотно служили тому, на ком была алмазная корона». До рабов, которые не знали, что такое свобода, и жаждали ее почти так же сильно, как и мести. Ни у кого не было причины любить его. Их глаза светились тщеславием. — Сэр, — повторил Менций, — ваш телохранитель. Этот вопрос Кангар оставил без ответа. — Воровка слайд. В качестве подношения богини воров, чье имя не знает ни одна живая душа, Слайд осторожно срезала длинные огненно-рыжие кудри, которые были главной ее гордостью, и положила их на освещенную кучу навоза в честь этой внушающей ужас женщины. Мелкий воришка решил бы, что именно благодаря ее мастерству она добыла яйцо Грифона из гнезда на склоне утеса в Рифенских горах и мантию, украденную замка, охраняемого тысячами воинов в огненных землях, и кольцо у Росса, добраться до которого было так сложно, что она содрогалась при воспоминаниях об этом. Но Слайд знала, что боги карали высокомерие, поэтому она была скромной, даже планируя величайшее ограбление. сначала парящий город Элисию, а затем и весь мир. Оседлав своего грифона, Слайд очень скоро прибыла в парящий город, управляемый параноиком королем Кангаром. Спешившись и обернувшись мантией, которая когда-то принадлежала Норвинду, она просочилась по улицам, как легкий бриз, и поднялась по пустым ступеням раморного замка. Там она нашла короля Кангара, стоящим на балконе, мрачно уставившимся вдаль. Сбросив свой плащ, потому что в нем она была невидима и не могла взаимодействовать с окружающим миром, она перерезала ножом горло короля. Кангар развернулся. Кровь сочилась сквозь его пальцы, сжимающие рану на шее. Его глаза были безумны и таращились из-под сияющей алмазной короны. Но в них не было и тени удивления. В этот момент Слайд казалось, что она делает королю одолжение, избавляя его от постоянного страха за свою жизнь. Он не мог говорить, но вопрос на его страдающем лице был очевиден. «Кто?» У Слайта была идея получше, чем трепаться в этот момент. Она положила ладонь к Ангару на грудь и толкнула. Он перевалился через перила и упал в океан. Когда стража окружила ее. Слайд торжественно воскликнула. «Тиран мертв, Я убила его! И теперь я ваш правитель!» «Но мы преданы не человеку, а королевству!» — сказал капитан Стражников. «На тебе нет алмазной короны Элисии, поэтому ты должна умереть!» И они бросились на нее, выставив перед собой копья. Но у Слайд был припасён ловкий трюк для них. Она надела на палец кольцо у Робороса и потерла его, пожелав оказаться на этом месте ровно три года назад, когда варвар Кангар убил своего хозяина, короля-некроманта Ксингула. Она появится за спиной варвара с влажным от его крови кинжалом и подождет, пока он заберет корону у своего предшественника, а затем выхватит ее из его рук, одновременно вонзая кинжал ему в горло. это был надежный план. Она отправилась назад во времени. Только чтобы обнаружить, что три года назад парящий город покоился не над морем Тетис, а над далёкими пыльными равнинами Ангедрона. Под её ногами не оказалось ни пола, ни замка, она очутилась в сотни футов над землёй и падала, падала, падала прямо в холодные воды забвения. Где-то вдалеке, Кангар надевал на голову алмазную корону лиси. Еще дальше юная Слайд взбиралась на скалу в Рифейских горах. И где-то очень далеко богиня воров услышала, как Слайд выкрикнула ее имя, известное всего лишь нескольким женщинам. В глубоких водах моря Тетис воровка Слайд увидела труп Кангара, плывущий рядом с ней. В панике она схватила алмазную корону с его головы и надела на свою. У Слайт оставалось время лишь коротко помолиться во время падения, и ее молитвы были услышаны. Она умерла королевой.